Глава 28. Пятница 26 июня 1987 года. На кухне все еще накрыт завтрак, хотя время близится к 9. Моделен спала дольше обычного. Выйдя в зал собраний с Турстюган, она видит, как Дезире сидит в одиночестве у длинного стола и размешивает ложкой кефир. Доброе утро! здоровается Моделен и, не вполне проснувшись, приглаживает волосы. «Доброе утро!» – лучисто улыбается дизере. Маделин машет рукой в сторону кухни и плетется туда, чтобы взять себе что-нибудь поесть. Она плохо спала сегодня, все ворочилась и думала о Юности и пасторе Линдберге. Маделин устала наливает себе чашку кофе, намазывает два куска хлеба маслом, кладет сверху сыр и апельсиновый джем. Все здесь так едят. Воспоминания о вчерашнем дне – по-прежнему вызывают смятение. Хотя Моделен и рада, что выпала возможность поговорить с Юносом, мысли об увиденном не отпускают. Почему пастор ударил сына? О чем они спорили? Единичный ли это эпизод, или подобное уже случалось ранее? Юнос назвал произошедшее ошибкой, но полученная пощечина не вызвала у него удивления. Моделен вытирает со стола упавший кусочек масла. До сих пор пастор Линдберг нравился ей и вызывал доверие. Но, увидев его обращение с Юносом, девушка уже не знает, какие чувства испытывает к руководителю церкви. С другой стороны, ей ничего не известно об их взаимоотношениях и о том, что Юнос сказал отцу. Возможно, она стала невольной свидетельницей того, как родитель, который пытается воспитывать ребенка, в момент слабости переходит границы. Хотя в этом разговоре таилось нечто большее, что-то невысказанное висело в воздухе. Вид Юноса выражал глубокое смирение, а взгляд пастора оставался холодным и жестоким. Взяв в одну руку тарелку, а в другую полную до краев чашку кофе, Маделен идет, пытаясь удержать равновесие. Ночью без сна она думала, не рассказать ли об увиденном Дезире, Соседка, которая лучше знает Юноса и пастора Линдберга, Скорее всего, могла бы предположить объяснение. Но как бы Маделен не разбирала любопытство, придавать доверившегося ей Юноса она не хочет. Девушка садится за стол. «Ты выглядишь такой разбитой!» — с участием замечает дизере. «Я не могла заснуть!» Маделен отпивает кофе и отвечает с аппетитом, откусывая бутерброд. «Я могу тебя кое о чем спросить?» «Конечно!» — обрадованно соглашается дизере. «Что ты думаешь о пасторе Линдберге? Точнее, что он за человек?» Подруга глубоко задумывается. «Он ближе к Богу, чем все, кого я знаю». «Что ты имеешь в виду? В нем есть нечто особенное, чего я не способна объяснить. Но в его присутствии я чувствую любовь Иисуса», — говорит Дезире, приложив руку к сердцу. «Он видит меня так, как не видит никто другой». Глаза подруги начинают блестеть, она наклоняется к столу. «Мне не всегда было так хорошо», — продолжает она, понижая голос. «В свободной церкви я чувствую себя как дома. Здесь я могу быть самой собой». Отхлебнув еще кофе, Маделин вспоминает про раны на животе Дезире. «Ты говорила мне, что люди со всего мира стремятся попасть в этот приход. Как ты думаешь, почему они выбирают именно нас?» «Об этом расскажет сам пастор Линдберг», — лукаво улыбаясь говорит Дезире. «Что ты имеешь в виду? Он тебе объяснил?» Подруга встает и кладет руку на плечо Моделен: «Ты избранная! Радуйся этому! Со временем план Господа станет ясен!» Она забирает тарелку с чашкой. «Пойду в церковь. Сегодня моя очередь наводить порядок перед воскресной проповедью». «Ладно. Кстати,» — вспоминает Моделен, когда Дезире уже прошла полпути до кухни. «Ты не знаешь, кто такая Аманда Эл?» «Знаю». «Она руководила хором до твоего приезда». Маделен удивлена. Почему-то ей казалось, что нотный сборник пролежал в церкви значительно дольше. «Вот значит как. И давно она уехала?» «За пару недель до твоего появления». «Она прожила здесь год?» Дизире качает головой. «Нет, она приехала прошлой осенью. Тогда же, когда я и Айна, но заболела». «Ой, а что с ней случилось?» «Не знаю». Дизере пожимает плечами: Как думаешь, может, Тайна что-нибудь известно? Возможно, бесцветным голосом отвечает подруга: Извини, мне пора. Конечно, увидимся. Моделин кажется странным, что никто не рассказывал ей раньше об аманде. Раз она была адептом в Юшере, должны остаться и другие следы. Она оглядывается вокруг. Многие бывшие практиканты оставили о себе память. На стенах висят фотографии молодых женщин, которые запечатлены перед алтарем в нарядных платьях для хора. Другие готовят угощения к какому-нибудь празднику, а снизу заботливо прикреплены таблички с их именами. Повсюду лежат забытые вещи – футболки, книги, кассетный магнитофон. И о прежних постояльцах часто говорят. «Помните Хелену? Она пекла вкуснейший персиковый пирог» или «Минель», Та, что приехала из самой Южной Африки, великолепно танцевала. Адепты, очевидно, играют важную роль в истории свободной церкви, и приход гордится всеми участниками молодежного обмена. Но про Аманду Маделен ничего не слышала, несмотря на то, что та покинула Юшер сравнительно недавно. Доедая бутерброды, Маделен пытается представить себе, что за болезнь могла заставить Аманду уехать домой. Конечно, если что-то серьезное, то понятно, почему о ней предпочитают не говорить. Маделин проглатывает последний кусочек и вспоминает об Эндрю, однокласснике по средней школе, заболевшем лейкемией. Удивительно, казалось бы, он только что сидел с ней за одной партой, а на следующий день исчез, и о его существовании моментально забыли. Девушка в задумчивости допивает свой кофе. Что-то из сказанного Дезире Царапнула ее, но что именно, не уловить. Собрав со стола крошки, она стряхивает их в ладонь. Как только представится случай, надо расспросить Айна, что случилось с Амандой. Было бы странно, если бы никто не знал, почему она покинула Юшер.